Глава 14. Никогда бы не подумал, что смогу успешно паркурить. Но у меня, оказывается, просто не было хорошего стимула. А когда он появился, нашлись и силы поспевать за девушкой-ниндзя, что порхала с крыши на крышу, подобно невесомой птичке калибри. Лишь один раз я немного недопрыгнул, больно ударившись грудью о край угловатого дома, который стоял неприлично далеко от соседей. К счастью, мне всё же удалось зацепиться металлической рукой за выступающий камень и кое-как втянуть тело наверх. Чуть деревянный талисман на груди не разбил, но с ним оказалось всё в порядке. Камур уже и не думала мне помогать. Спасибо хоть не убежала дальше, а приглядела за местностью. «Нас догоняют, новичок!» «Печально!» — прокряхтел я, когда окончательно заполз на крышу. «Может, встретим их прямо тут?» «Придётся!» — недовольно скривила губы шпионка, сохраняя внешнюю невозмутимость. Её скепсис можно понять. Она серьёзно ранена, а мне ещё нужно успеть привести арбалет в рабочее состояние. И вряд ли наши преследователи будут столь любезны, что подождут. Мы с девушкой укрылись за большой стопкой блоков, из которых хозяева дома собирались возвести очередной этаж, и принялись готовиться к обороне. Метательница достала из перевязи парочку кинжалов, а я спешно натягивал снятую тетиву на блоки, остро жалея о том, что не прихватил с собой нормальный инструмент. Это разобрать конструкцию легко, а вот попробуй потом вернуть все на место без нормального инструмента. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я не успел. Шпионка резко выдохнула и вскочила из-за укрытия с кунаем в руке. Раздался короткий вскрик, и спустя несколько мгновений характерный шлепок об землю. Значит, она подловила противника прямо в полете. А вот остальные без труда приземлились на нашу крышу. Увы, метательница могла работать лишь одной рукой. Ее скорострельность оставляла желать лучшего. Она смогла швырнуть еще один кинжал, прежде чем ей пришлось вступить в бой. Послышался характерный звон клинков, так что отсиживаться дальше не имело никакого смысла. Все равно у меня еще возни на полминуты, включая взведение. Слишком долго. Я тоже высунулся из-за штабеля блоков и увидел, что на мою спутницу носили сразу двое бойцов в защитных балахонах бордового цвета. Оба оказались вооружены легкими катанами. Почти что в Акидзасе, но без типичного изгиба клинка. Скорее, большие ножи. «Ну да, с двуручником, да в тяжёлой броне, по крышам особо не поскачешь. Приходится таскать вот такое. Для сноровистого убийца и перочинная зубочистка подойдёт, если руки из правильного места растут». Один из нападавших тут же переключился на меня, увидев в моих руках арбалет. Правда, тот сейчас годился лишь в роли неуклюжей дубинки. Не придумав ничего лучшего, я швырнул его в убийцу. Но тот без труда увернулся. Зато у меня освободились руки для чего-то более полезного». Левый я выхватил сай из набедренных ножен, а правый принялся раскручивать цепочку с грузилом. Лицо убийцы скрывалось под маской с узкой прорезью для глаз, но даже через неё мне стало видно, что он ухмыльнулся от такой картины. Однако я добился главного, отвлёк от камуры одного из бойцов. И пока мой противник обманными движениями пытался заставить меня раскрыться, раненая шпионка взвинтила темп и сама пошла в контратаку. Подчас-то ляск клинков мы с мечником схватили сами, спеша помочь своим соратникам. У меня не получилось поймать прямую катану в гарду трезубца, но и убийца тоже больших успехов не добился, лишь оставил крупную прореху на куртке, пробив её до самой кольчужной подкладки. Всё-таки ему не хватало длины клинка для тотального превосходства, поэтому он брал свою скоростью. Следующим выпадом мечник намеревался подсечь мои слабо защищённые ноги, Но тут моя цепочка наконец-то встретилась с металлическим лезвием, обмотавшись вокруг него. Противник не придал этому большого значения, будучи в полной уверенности, что у меня не получится вырвать оружие из его рук. В принципе, здесь он не сильно ошибся. Таким дурацким способом разоружения мало кто пользуется в здравом уме. Это какую-нибудь экзотическую саблю с зазубренными на тыльной стороне лезвия ещё можно как-то подцепить. А с обычного гладкого клинка, смотрящего прямо на тебя, всё моментально соскальзывает. При этом дёргать надо вбок, что ещё больше усложняет манёвр. А оппоненту достаточно сделать шаг назад или просто взмахнуть мечом, стряхнув с него помеху. Вот только сделать этого убийца не успел. Электрический ток оказался быстрее, пройдя сквозь цепочку с клинком до самой металлической гарды в виде шайбы под названием Цуба. Укороченная рукоять оружия вынуждала его касаться пальцами защиты, так что ни о какой изоляции не могло быть и речи. Бедолага мелко затрясся от резкого спазма мышц но долго мучить я его не стал, пинком отправив вниз с крыши. Такая внезапная развязка заставила последнего убийцу запаниковать, и он пропустил очередной выпад камуры, которая ткнула острием прямо ему в лицо. «Туши!» Или, как говорят у нас на районе Шиноби, «тушите свет». На этом преследователи благополучно закончились, но только ближайшие. Я и без всякого режима дальнозоркости отчетливо видел, как вдалеке на крышах мелькают стремительные тени. Того и гляди, зажмут нас с боков. Отсиживаться здесь дальше не имело никакого смысла, поэтому мы поспешили дальше. Я лишь подобрал брошенный арбалет, всё ещё надеясь привести его в рабочее состояние. И вообще он слишком дорого стоит, чтобы вот так добром разбрасываться. До центра отсюда уже рукой подать, и дома здесь стояли практически в притирку. Иногда достаточно было просто шагнуть, чтобы перебраться к соседям. Проблем добавляла только разница в высоте. Но мы старались подбирать такой маршрут, чтобы постепенно спускаться. Прыгать вниз гораздо проще и быстрее, чем карабкаться вверх. Вскоре нас от улицы отделяло всего три этажа. Можно было окончательно спуститься до поверхности земли, но моя спутница предпочла для начала еще немного осмотреться по сторонам. В итоге она свалилась прямо на голову двум беспечным балбесам, что патрулировали извилистую улочку. Один сразу повалился с кинжалом в бритом затылке, а второй успел немного помучиться прежде чем Камура его добила. Оба, кстати, оказались в цветных тряпках, поверх которых они напялили самодельные доспехи. Союзные герои не иначе. Жаль только это не те самые ублюдки, что издевались над доской, но тоже неплохо. «Ещё и героев до кучи подтянули!» Девушка пнула ногой свежий труп. «Придётся нам сегодня хорошенько пробежаться». У меня всё сильнее кололо в боку от всего этого сумасшедшего марафона, но спорить я не стал. Лучше уж пусть там болит от нагрузки, чем от какого-нибудь инородного предмета. Хотя бросать убитых вот так, даже не обыскав их толком, как-то не по-божески. Аж сердце кровью обливается от такой несправедливости. Виде-то кран я не хотел. Мы рванули дальше, окончательно пропав у преследователей из виду. Теперь им придётся тормозить на любой возвышенности и пытаться нас высмотреть в плотной городской застройке. Либо спускаться вниз и пытаться перекрыть основные проходы. На это мероприятие нужна целая толпа народа, и даже так останется куча незакрытых дыр. Весь город на уши им всё равно не поставить, так что чем дальше мы движемся, тем больше у нас шансов вырваться». Несколько раз шпионка замирала, прислушиваясь к окружающим звукам, и за это время мне удалось наконец-то довести арбалет до ума. Зарядив его бронебойным снарядом, я почувствовал себя гораздо увереннее, хотя эта защита весьма эфемерна. Стоит нам напороться даже на небольшую группу противника, и можно будет смело заказывать органиста для исполнения реквиема. А если там окажется больше пяти бойцов, то они могут попытаться и живьём нас взять. Так что приходилось вести себя максимально осторожно. Камура двигалась по ночному городу не просто так, а уверенно вела нас прямо к границе Красного района безо всякой карты. Я всё же изредка поглядывал туда, чтобы уточнить направление. Лишь однажды шпионка заложила небольшой крюк, чтобы выйти к одному неприметному перекрёстку между двух сонных улиц. «Здесь нас должны были ждать», — пояснила она тихо, практически шепча мне в ухо. «Ваши?» — уточнил я. Девушка молча кивнула, и мы двинулись дальше. «Значит, она не столь беспечна, чтобы отправляться навстречу с покойным шином в одиночку. Это радует. А вот то, что кто-то покрошил прикрытие, очень плохо. И пусть её лицо оставалось бесстрастным». Я отчетливо чувствовал, как сильно она напряжена даже со спины. Меня и самого начали одолевать нехорошие предчувствия. Правильно ли я все рассчитал, или мой талисман бесполезен? Казалось, опасность таится за каждым поворотом, но я все равно проворонил ее появление. Мы уже оставили за спиной красный район, углубившись в густонаселенные трущобы на окраинах Белого, когда внезапно прямо передо мной что-то звонко лязгнуло. Оказывается, Камура отбила катаны летящий в меня металлический диск с острыми лезвиями, закрученными по спирали на манер грибного винта. Прямо Сюрюкен из кинофильмов, только размером с детское блюдце. От него разве что моя куртка могла спасти, если бы он попал мне в торс, а не куда-нибудь ещё. Следом откуда-то сбоку прилетела ещё одна плоская фреза, словно спятевший бумеранг. Шпионка снова попробовала себя в роли выбивающей, после чего прижала спиной к стене ближайшей халупы и зачем-то убрала клинок в ножны. «Дай сюда арбалет!» Я не видел противника, сколько не вглядывался в погружённую во мрак улочку, через которую мы хотели перебежать. Так что безо всяких вопросов протянул оружие. Я виднее, что с ним. Но додумать мысль я не успел, потому что девушка зачем-то разрядила самострел в воздух и с размаху треснула его об угол дома. Да так сильно, что только щепки по сторонам брызнули. За первым ударом последовал второй и третий но полностью сломать крепкое ложе у нее не получилось поэтому вандалка просто зашвырнула арбалет в помойную канаву по которой нечистоты неспешно стекали в городскую канализацию по сути это те же самые ливневки только более глубокие когда то здесь явно были обильные осадки но сейчас меня интересовало совсем не это какого хера ты творишь жизнь тебя спасаю спокойно ответила она снова взявшись за катану не благодари и не подумаю уверил я ее «Как мне это поможет?» «Потому что ты больше не представляешь опасности, глупенький!» Последняя фраза пусть и прозвучала женским голосом, но произнесла ее вовсе не моя спутница. Тени на противоположные концы улочки сгустились, и оттуда нарочито неспешно вышла стройная фигура в маскировочном балахоне и с обнаженной катаной в руке, на которой играл лунный свет. Рукоять второго клинка торчала из перевязи за ее спиной. Подойдя к нам на расстояние нескольких метров, Она приветственно скинула капюшон с головы, хотя, судя по скривившимся губам, шпионка и так ее узнала. Это оказалась еще одна земка, похожая на уроженку Индии из-за широкого носа и массивного подбородка с ямочкой. Белоснежные волосы она практически подстригла накоротко. Но в отличие от лифии, все равно не смахивала на Из-за отсутствия маски систему услужливо подсветила мне имя незнакомки, читаемое как хина. Какого-либо перевода не прилагалось. «Привет, куколка. Давненько не виделись». Растянула она пухлые губы в хищной улыбке. «И чего тебе у себя в столице не сиделось?» Задумчиво протянула моя спутница. «Зачем ты взяла заказ?» Её знакомая состроила обиженную гримасу. «Как тут откажешь? Я бы не простила себе, убей тебя кто-то другой. Или ещё хуже, замучив на этих глупых допросах, прямо как тогда. Жаль только, что нашу куколку уже успели продырявить. Думала, ты окажешься проворнее». Учителю за тебя должно быть стыдно. Я не разочарую, подруга, пообещала ей Камура, разминая запястье, уцелевшей руки. Только давай не втягивать в наши старые разборки посторонних. Ой, неужели куколка способна за кого-то переживать? наигранно удивилась мечница, вынув и второй клинок изножен. Ладно, я понимаю, что он тебе важен вовсе не из-за смазливой мордашки. Похвально, что ты никогда не забываешь о деле. Так и быть, пусть валит, если успеет. У меня сегодня маленький праздник. «Я сама доброта». Шпионка тут же полуобернулась ко мне, продолжая в полглаза наблюдать за своей соплеменницей. «Если выберешься, двигай сразу к штриху. Никому больше, ты понял? Расскажи всё, что видел. Он должен сделать верные выводы». «Может, сама с ним пообщаешься?» Я, наконец-то, вынул из горловины куртки свой оберег, который носил на шнурке. Обычная деревянная свистулька, к которыми балуются детишки. Только эту мне вырезал мастер из какой-то редкой породы и свистела она «Будь здоров». Я от души дунул в прорезь, выдав длинную пронзительную трель, изрядно удивив обеих девушек. «Ты дебил?» прошипела шпионка с бесстрастным лицом и пылающими от ярости глазами. «Тебя же вся округа слышала!» «Никто к вам не придёт! Уж об этом я позаботилась!» со смехом добавила наёмная убийца. «А вот себя ты похоронил, дурачок! Мог бы тихо убежать!» «Спасибо, я уже набегался!» «Тебе яйца думать мешают?» — усмехнулась она. Но «Ничего, я тебя от них скоро избавлю, когда закончу играть с куколкой. Ты готова, дорогая? У нас теперь мало времени». «Не вздумай лезть к ней», — тихо предупредила меня Камура. «Жди». Её голос снова стал спокойным и вкрадчивым, что ускользнуло от её самодовольной знакомой. Та уже предвкушала лёгкую победу и переживала только за то, что не выйдет повеселиться как следует. «Геройствовать я не собирался» поэтому легко кивнул актрисе без «Оскара» в ответ. Сыграла она так убедительно, что даже у меня не возникло сомнений. «Ну а что мне в этой ситуации остаётся делать?» Арбалет пал совсем не смертью в сточной канаве. Электрический заряд восстановится ещё не скоро, а одним коротеньким трезубцем много не навоюешь. Да и вообще, в женскую драку лучше не вмешиваться. Девушки плавно пошли навстречу друг другу, вскинув оружие. Теперь я заметил, что клинки Хина оказались немного короче на Камуры. Даже здесь нет нормального стандарта. Однако скрестить клинки они не успели, потому что в подворотню ворвалось новое действующее лицо, услышав мой зов. Всё-таки я всё рассчитал правильно. «Вот вы где! Нашла!» Первым делом обрадованная двойка подскочила ко мне с обнажёнными клинками, но я в защите не нуждался. И лишь потом она перевела торжествующий взгляд на замерших друг напротив друга поединщиц. «Что, сучки недорезанные, не ждали меня?» Наемная убийца недоверчиво тряхнула коротко стриженной головой, будто не поверив своим глазам. «Тарочка? Тебя же вроде людоеда сожрали!» «Подавились!» — мрачно буркнула моя заместительница. «Я невкусная!» «Привет, Тара!» — кратчево поприветствовала ее Камура, сделав шаг назад. «Наконец-то у тебя появился умный командир! Поздравляю!» Я в ответ на похвалу лишь пожал плечами. «Ты просила меня выглядеть дурачком, а не быть им на самом деле. Могла бы просто договориться с нами напрямую для надёжности. И не пришлось бы так рисковать, играя в тёмную». «К сожалению, это так не работает», — вздохнула шпионка, продолжая отступать. «Ещё как!» — скривилась двойка. «Если б я узнала, что ты с этой прошмандовкой связался, то сразу порешила бы её на месте. Но ничего, ещё не поздно это исправить. Ты ни о ком не забыла, Тарочка!» поинтересовалась у неё Хина елельным голосом, поигрывая мечами. «Не обижай бедную куколку. Она сделала мне очень дорогой подарок, даже два. Сегодня прямо ночь воссоединения дорогих сестриц. Ещё предложи посидеть втроём на берегу и посплетничать». «Какие мальчишки дураки!» — отрезала Тара. «Давай уже покончим с этим раз и навсегда. Тебе ведь не терпится выяснить, кто из нас лучше?» «А тебе нет?» — вскинула широкие брови Хина. «Но ведь это ты у нас любимая ученица!» и в каждой бочке затычка. А мне не нужно что-то доказывать ни себе, ни тем более старым пердунам. Зря ты так. Учитель тебя тоже любил. Мадохать палками, пока те не ломались. Резко закончила за неё двойка. Жаль, что я не смогла прикончить этого старого ублюдка, и тот сдох раньше. Не говори так про него. До этого насмешливая девушка будто с цепи сорвалась, набросившись на обидчицу. Та отразила оба выпада и закружилась противницей в смертельном танце. Теперь я наконец-то смог увидеть достойного оппонента, полноценно владеющего двумя парными мечами. Большая редкость в этом мире, между прочим, практикуемая лишь единицами. Обычно двойка расправляла с одиночными противниками за считанные мгновения, даже если те были вооружены гораздо лучше. И, надо сказать, зрелище вышло жутковатым и завораживающим. Катаны с лязганием сталкивались в воздухе, как будто их было не четыре, а гораздо больше. Удары шли за ударами в разных плоскостях без перерыва. За некоторыми просто не получалось уследить взглядом, настолько они были стремительны. Обе девушки постоянно перемещались, наращивая темп. Хина ничуть не уступала, а иногда и вовсе наседала на двойку, заставляя её понемногу отступать, пользуясь длиной своих клинков. Стеснённое пространство улочки не позволяло разорвать дистанцию, и вскоре тара оказалась чуть ли не прижата к стене. Однако она продолжала отчаянно рубиться даже когда получила парочку неглубоких царапин на руке и бедре. Клезвия у столичной убийцы оказались отменного качества, спарывая укреплённую ткань кабинезона, будто самую обычную тряпку. Я уже подумывал вмешаться, чтобы отвлечь её хотя бы на долю мгновения, но мне помешала Камура, которая ударила катаной подрезубцу в моей руке. Спасибо, что пальцы не отрубила. Не смей, она этого не простит. Возмутиться я не успел, потому что поединок внезапно закончился. Хина слишком увлеклась попытками поразить прижатую к стене двойку, и один из её клинков зацепил каменную кладку, выбив из неё пучок искр. Не всегда длина играет в плюс. Пустяковые события, казалось бы, но эта заминка сбила мечница весь ритм. Тара тут же этим воспользовалась и пошла в контратаку. Один взмах перерубил противнице сухожилия на открывшемся запястье, а другим она без труда парировала удар и следом нанесла ответный, вонзив в Акидзаси глубоко в бок наемницы. Хина всхлипнула и попятилась, выставив перед собой последний оставшийся клинок в качестве защиты. Однако двойка без труда выбила его в два удара, окончательно обезоружив противницу. Та выхватила короткий кинжал из-за пояса, но его постигла такая же печальная участь. «Учитель был прав», — успела прошептать напоследок побеждённая девушка. «Скажи ему об этом сама», — коротко свистнул Вакитзаси, вспоров горло вражеской наёмницы. Та захрипела и рухнула на колени прижав уцелевшую руку к обогренному крови воротнику, после чего повалилась ничком. Однако двойка не спешила вынимать своё оружие, которое продолжало торчать у неё и сбоку, и с одним клинком повернулась к Амуре, что продолжала заворожённо наблюдать за агонией той, что ещё совсем недавно обещала её убить. И бесстрастное лицо не могло меня обмануть. Так, теперь твоя очередь, сука хитрожопая!» Я поспешил встать между ними, пока дело не приняло совсем уж скверный оборот. «Сара, стой! Это наш клиент! По крайней мере, до утра!» «Какой ещё в жопу клиент?» — вытрущилась на меня заместительница. «Она тебя подставила!» «Перестраховалась», — вкратчиво возразила шпионка. «Это одно и то же, сука!» Небось, намеревалась, как всегда, сдриснуть под шумок. «Когда мы с этой дурой сцепимся, да? Или сзади напасть на победителя?» «Ни то, ни другое», — покачала головой Камура. «Мне жаль, что так получилось. Мне тоже, представь себе!» Надо было тогда оставить тебя гнить в той кислотной луже. Сейчас не время и не место выяснять отношения, — оборвал я разошедшуюся двойку. Сюда наверняка уже бегут со всех ног. Тара рассерженно плюнула под ноги шпионки. Так и быть, я уведу их, а вы валите дальше. Толку от вас всё равно никакого. Будь осторожна и не лезь на рожон, — напутствовал я её. Это приказ. Слушай, сука, и повинуюсь, — нехотя выдавила она из себя. А ты, кукла, слушай внимательно рю тебе жизнь подарил сегодня но если с ним что то случится то ты сильно пожалеешь что тебя хина не зарезала я поняла улыбнулась краешками губ моя спутница закрою его грудью если что тьон на тебя еще раз подстилка дырявая двойка вытерла клинки от свежей крови и убрала их обратно в заплечные ножны а в руки взяла катаны бывшей соперницы чей взгляд окончательно остекленел ну да эти игрушки слишком дорогие чтобы вот так их бросать на улице после чего наёмница рванула обратно вглубь трущоб, взбудораженных ночной погоней. То и дело в соседних кварталах поблёскивали всполухи огней и слышались чьи-то возгласы. «Ты меня приятно удивил, новичок!» — вкрадчиво раздалось над моим ухом, пока я всматривался вдаль. «Зови меня Рю!» «Договорились». Я обернулся и увидел, что шпионку укладывает мёртвую наёмницу на спину, не боясь испачкаться в крови. Учитывая травмированную руку, получилось у неё это далеко не сразу так что пришлось немного ей подсобить. Однако обыскивать убитую Камура не стало. Вместо этого просто сложил ей руки на груди, будто перед погребением. Только закапывать тело тут негде. Нужно сначала раздолбать слой, стоптанный до состояния керамики грязи, а потом вскрыть старую брусчатку под ней. Есть ещё сточная канава, но она не столь глубока. Да и зачем так издеваться? Лучше уж положиться на местных, которым даром не сдался труп возле родного дома. За беспокойство они оставят себе все маломальски ценное, вплоть до одежды, и оттащат тело до ближайшей приличной дороги, где курсируют патрули стражи. А оттуда оно уже попадет прямиком в крематорий. Надо признать, о чистоте города здесь заботятся. «Значит, ты обо всем знала, но предпочла привлечь Тару в темную через меня», — уточнил я, когда мы закончили. «Она всегда была лучше из нас, мы все это знали и страшно ей завидовали», — вздохнула девушка. Наверное, поэтому учитель всё время её наказывал, а в пример ставил хину, чтобы они обе росли, глупышки. Поэтому она его до сих пор ненавидит. Не только. Когда на наш лагерь напали ночью, учитель смог вывести нас с хиной из окружения. Это был словно оживший кошмар. Огонь, крики, повсюду кровь. Хатару он оставил прямо там, даже не подумав вернуться. Поначалу мы очень переживали за неё, но учитель заявил, что она справится сама. Теперь я понимаю, что он тогда был в ней полностью уверен, а в нас нет. Жаль, что Тара этого так и не поняла. «А что за история с кислотной лужей?» — решил спросить я, раз шпионка разоткровенничалась. «На одной из учебных вылазок меня схватили и стали пытать по-всякому», с явной неохотой поведала она, «в том числе кислотой, которая медленно разъедает плоть. Тара с Хиной и еще несколькими девочками не послушались учителя и решили вызволить меня из плена». «Двое погибли, а я вот спаслась. Хирург восстановил мне лицо, но оно теперь почти ничего не чувствует. Поэтому меня и называют куклой». Девушка бережно положила руку на лоб покойницы и закрыла ей глаза, беззвучно зашевелив губами. Видимо, читала молитву. Будь у меня часы, я бы демонстративно на них посмотрел. Но, к счастью, проводы в последний путь на этом закончились. Шпионка поднялась на ноги и отвесила мне благодарный поклон. «Прости, Рю». Я должна была попрощаться с подругой. Она тебя убить вообще-то хотела, напомнил я ей на всякий случай. Знаю, но ближе у меня всё равно никого нет.